Глава 11. Плот набрал скорость. В лицо хлынул влажный поток воздуха, напоминая морской бриз, и я на какое-то время отключилась. Со мной и прежде такое бывало, когда перенервничаю, засыпаю в самых неподходящих местах. Но ничего не могу с этим поделать. Видимо, таким образом мой мозг требует перезагрузки. Маруся, проснись, вырвал из прекрасного сна любимый голос. Казалось, открою глаза, а Итан рядом в моей постели, где мы провели не одну жаркую ночь вместе. Внизу в кондитерской уже подошло тесто, и меня ждут новые интересные рецепты пирожных. Но вместо этого моего пробуждения ожидала целая толпа любопытных гномов. Мы оказались на небольшой пристани. Позади раскинулось огромное подземное озеро. Оно было столь велико, что я не смогла разглядеть ни конца, ни края. Рядом с нашим платом на привизе стояли настоящие торговые корабли, которые пришли сюда явно не по болтливой речушке, а, значит, к городу гномов ведёт и другой путь, что несомненно обнадеживало. Но настоящее чудо ждало нас впереди. На склоне возвышался невероятной красоты каменный город, сказочный и величественный одновременно. За счёт хитрых оптических конструкций его заливал дневной свет, проникающий под землю через крохотные отверстия где-то высоко наверху. Крыши домов, усыпанные драгоценными камнями, завершали дело, отражая свет и росеевой его повсюду вокруг. "Обалдеть", произнесла я. поднявшись в полный рост рядом со своим защитником, никогда не видела такой красоты. Вот и я представлял себе мрачное подземное царство гномов немного иначе, признался Итан. Столпившиеся на берегу гномы всех возрастов не сводили с нас глаз, но это скорее из любопытства, в видимой агрессии на их улыбающихся физиономиях я не наблюдала. Вот только стоило нам ступить на землю Как самые смелые из них потянулись к моей голове. Чего они хотят? Испугалась я, прячась за широкую спину Итана. Прикоснуться к твоим волосам, наверное, никогда не видели блондинок. Он снова был прав. Нескорослое женщины в длинных юбках и приталенных бархатных жакетах разных оттенков были рыженьки, мели, брюнетками, но ни одной белокурой головы среди собравшихся гномов я так и не обнаружила. Держите за мной, скомандовал рыжебородый, разгоняя на своём пути столпившихся зевак. Путь до дворца сия величального был не близкий, мы и проходил через город, но в этот раз мы и не заметили, как он пролетел. Только и успевая вертеть головами по сторонам, переводя взгляд с одной диковинки на другую, даже пряник Паблик, обуреваемый любопытством, выглянул из сумки до да такой замер с открытым ртом. Отойдя от пристани, мы миновали гномй рынок, где полным ходом шла торговля. Вот только для торга там оказалось нереально спокойно. Прошли через священную площадь, уставленную монументами и какой-то древний храм. Поднялись по длиннющей лестнице в королевские сады, где на плодовых деревьях точно так же, как и на поверхности, вызревали неизвестные мне фрукты. Но чем ближе мы подходили к дворцу с башенками, тем тревожнее мне становилось за Алиску. Что этот тиль великолепный мог с ней сделать в случае отказа его ублажать? А в том, что спичкина поставила гнома на место, будь он хоть тиль охренительный, я даже не сомневалась. Вдруг заточил её в темнице с крысами без еды и воды или отправил на гномскую каторгу по добыче бриллиантов, если такая вообще существует, или казнил Думать об этом совсем не хотелось, но переживания за лучшую подругу сами так и лезли в голову. Дворец его великолепие по роскоши вряд ли мог сравниться с хоть одним из тех, что я видела на земле даже по телеку. Всё вокруг сияло так, что хотелось надеть солнцезащитные очки. Поднявшись по парадной лестнице и пройдя через величественный зал с колоннами, мы остановились у огромных дверей в три человеческих роста. как и всё вокруг инкрустированных драгоценными камнями нам навстречу из этих самых дверей выбежали шесть хорошеньких наложниц да все в слезах в том что это были именно они говорила полупрозрачная одежда на девушках а точнее почти её отсутствие совсем озверел никого не принимает даже первого советника что не скажу смеётся подтвердил ещё один бородач вышедший за ними следом. Где это видано, король гномов смеётся, а я предупреждал, что это начало конца, пробубнил он, в сердцах себе поднос, удаляясь вслед за прекрасными плачущими нимфами по длинной зале. Что ж, придётся посидеть в темнице, пока его великолепие не соизволит определить вашу дальнейшую судьбу. Почесав бороду, заключил рыжий здоровяк И что, ничего нельзя сделать? Вы ведь даже не знаете, кто мы такие, попытался исправить ситуацию Итон, но тут из королевских дверей донёсся очень знакомый смех мужской и женский. Да я готова была спорить, что это спички на собственной персоной, так самозабвенно ржать, заражая всех вокруг, ни в нашем мире, ни в магическом, абсолютно точно никто не умеет. А ну-ка, пропустите Сама не знаю, откуда у меня взялось столько силы, но я одним лёгким движением руки откинула в сторону на несколько метров рыжебородого здоровяка. При этом магическая паутина затрещала по швам и окончательно разорвалась, освободив и меня, и Итона. Гномы офигели, а мой колобок довольно улыбнулся той самой шальной улыбкой, когда гордился своей избранной И двинулся следом на аудиенцию к его гномейшеству. Шах и мат, ваше величество. Ну что, трусишки снимать будем или всё-таки отпустим меня на свободу? Донеслось из сторонного зала. Подойди аближе, мы застали занятную картину. Алиска склонилась над шахматной доской той самой, что прихватила с собой из нашего мира. А напротив неё за столом сидел раскрасневшийся, улыбчивый мужичок. прикрываючи ноготу, разве что длинной бородой. Да куда я тебя, лисонька, отпущу? Я ж тут со скуки помру со всеми этими занудами. Сама видела, какие у них рожи кислые. Посмеиваясь, заговорил предводитель гномов, но увидев, как мы с Итаном ввалились в тронный зал, тут же замолк и приосанился, приняв более грозный вид. Ох, какие люди в Троллевуде! обрадовалась нашему появлению захмелевшая спичкина и как ни в чём не бывало бросилась обниматься вообще-то прошу не путать тролливуд это наши несносные соседи а мои владения называются гномвиль обиженно заметил его гномий шество на что алиска лишь беспардонно разгоготалась гномвиль вы слышали нет но ну это ж надо так назвать Не унималась она, пока я незаметно не пнула её в бок и тихонько не прошипела: "Спичкина, пластинку смени. А что это вы так долго? Где запропастились?" Последовала совету Алиска. "Запропастились? Да мы с ног сбились, гоняться за тобой. Переполнявшие меня эмоции хлынули через край. Если бы ты только знала, как я переживала, представляя самое страшное." "Ну, поплавал немножко. Чего тут страшного?" А что мне было думать, когда тебя течением унесло в неизвестном направлении? Да и потом, когда нам поведали, что ты стала королевской наложницей, разные нехорошие картинки так и лезли в голову. Ну что ты, Марусь, всё же обошлось. За эту её любимую фразу так и хотелось треснуть подругу по голове. Алискина беспечность порой не знала никаких границ, хотя сама она в этом никогда не признаётся. Даже приведи её это лёгкое отношение к жизни на эшафот, она всё равно будет считать его сугубо положительным качеством. Ага, отказавшись из вредности от руки Итана на том мостике, падала вниз она с той же лёгкостью. Никогда, слышишь, никогда больше так не делай, в сердцах отчитала любимую дурёху, сжимая в объятиях. Обещай быть осторожнее. Я постараюсь, нехотя пробубнила Спичкина. Знаю, что так просто не отстану. А где твои очки? Ты вообще меня видишь? Поводила ладошкой перед её глазами, а Анна, забавы ради, ещё и глаза свела в кучу. Без очков Алиса ходила действительно крайне редко, и то, заменив их на линзы, а без них видела не лучше, чем слепая курица. Это всё древняя гномская магия, похвасталась подруга, по-свойски подмигнув королю. Знакомьтесь, три великолепные вложила в голос весь пафос, а потом склонилась к моему уху и зашептала: "Кстати, отличный мужик, а какой красавчик. Правда, чем-то отдалённо напомнил Ваську. Ну, помнишь, я рассказывала, мой сосед по дачному участку немного чудаковатый. Он ещё в тайге заблудился и жил отшельником с медведями 10 лет". Ага, что-то припоминаю. В очередной раз бессовестно соврала я. потому что запоминать бесконечных алискинных знакомых и их бредовые истории даже не собиралась. К тому же, она не ленилась всякий раз о них напоминать. Трил, это моя лучшая подруга, Маруся Румянцова, и её верный защитник Итан. Переключилась наша звезда, обращаясь к голому королю. Приятно познакомиться. Я просияла вежливой улыбкой и попыталась проделать с нечто похожее на реверанс. Со стороны наверняка смотрелось нелепо, но кто же их знает этих гномских королей, как у них тут принято здороваться. А ещё край глаза невольно так и цеплялся за яркий белый горох на красных королевских труселях, и от этого становилось особенно неловко. А мне это как приятно. Была одна прекрасная идна, а теперь целых две, мужчины не стесняясь своей наготы. низенького роста и толстенького волосатого животика, который частично прикрывал борода, потянулся к моей руке для поцелуя. Тоже мне бодипозитивщик. Его лукавый взгляд заинтересованно пробежался по моей фигуре, чертам лица, а затем с некоторым восторгом остановился на светлых прядях моих волос, считавшихся в этих местах диковинкой. Долго наблюдать за похотливыми взглядами короля Итон стороне не смог. Тут же, потеснив меня и слишком сильно сжав волосатую ручонку его гномийшества, рад знакомству, сухо произнёс он, меряясь взглядами. Взаимно прохрипел покрасневший тиль, силы которого явно уступали. А не мог я вас где-то видеть прежде, уж больно знакомо мне кажется ваше лицо, поинтересовался хитрый гном. Присмотревшись кытану, "Не думаю, я у вас впервые", без сомнения в голосе ответил мой колобок. И всё-таки оно кажется мне знакомым. Подозрительно прищурив правый глаз, призадумался гном. "О чего это мы стоим, ведь уже и время обеда подошло". С необъяснимой радостью заметил тиль и три раза хлопнул в ладоши. "А обед на 4 персоны". Прикрикнул он, и за дверью раздались чьи-то быстрые шаги. Прошёл вас, располагайтесь, а я пока что-нибудь на себя накину. Занятия шахматами продолжим завтра с утра, обратился он уже к Алисе. И в этот раз я намерен отыграться и раздеть вас в ответ, моё милое создание. Что-то напевая себе под нос и сверкая трусами, уверенный в своей неотразимости пухлячок удалился. Да чего ж он хорошенький, продолжал удивлять меня Алиска, потому что великолепия в этом хитром и обрюзгшем мужике было реально мало. Только в шахматах против меня у него совсем нет шансов, добавила она, вальяжно развалившись на королевских подушках. И это её самонадеянное заявление тоже показалось мне странным, потому что особыми способностями в игре подруга никогда не отличалась. А это ещё почему? Насколько я помню, твои онлайн-курсы шахматистов после покупки доски так и закончились ничем. Спичкина снова принялась накручивать прядь волос на палец, а значит, дело было нечисто. Как это ничем? Название фигуры, как они ходят, я всё-таки выучила. Принялся оправдываться наш доморощенный самородок. Это да, кто бы спорил. А ну кались, Что у вас тут происходит? Да ничего особенного, манерно закатила глаза, простояя это в каждой партии то его коня сопрёт, то ладью с доски с него незаметно, а вчера Вашка гном так раздеть меня хочет силой интеллекта, что только вырез на рубашке и смотрит. На этот откровенный рассказ даже Павлик вылез из сумки и знакомо расхохотался. А вот и вредная мелочь, давно не виделись. С радостью признала Спичкина, подхватив пряник в руку. Проголодался малыш. Сейчас мы тебя накормим по-королевски. А всё почему? Правильно, потому что Алиса молодец. Расторопные слуги в один миг накрыли перед нами роскошный стол, который ломился от всяких яств. Только ситуация за столом показалась мне ещё более подозрительной. Моя недоверчивая подруга, которая каждому мужику в своей Да и в моей жизни приглядывалось за две версты, прежде чем позволить невинные ухаживания, буквально ела с гномских рук. С чего это за каких-то пару часов она прониклась таким обожанием и доверием к этому хмырю? Мне было совсем непонятно, любезнейший. А передайте мне, пожалуйста, ещё вон то, шоколадное суфле, обратилась она к итану. Потому что со своего края стола, содержимое такой же тарелочки уже схмячило. Не хочу тебя расстраивать, но это не шоколадное суфле, а мервитабль. Да-да, оно самое, поторапливала Алиска, уже положив глаза на лакомство. А не хочешь узнать, из чего этот продукт изготавливают? поинтересовался Итон со знакомой ухмылкой, которая для Спичкины не предвещала ничего хорошего. Но она снова повела себя необычно. Встретившийся самодовольным взглядом теля, Алиса разом отбросила все сомнения и вернулась к трапезе, будто ничего и не слышала. И тан тоже заметил неладное и понял меня без слов, продолжив начатое. Что бы ты знала, понравившееся тебе суфле изготавливают из фекалий летучих мышей, которые питаются определённым видом растений на поверхности. что придаёт продукту такой неповторимый вкус. Алиска, которая уже давно должно было вывернуть наизнанку, лишь растянулась в глупой улыбке и снова перевела затуманенный взгляд на его великолепие, словно все решения за неё теперь принимал он. Здесь точно что-то не так, пульсировало в голове, а к местной пище, кое и на столе было в изобилии, прикасаться как-то резко расхотелось. В конце концов, лучше перекусить тем, что имеется в наших рюкзаках, пусть скромно и в сухомятку, зато безопасно и без всяких там мышиных какашек. Извините, но мы очень устали с дороги и хотели бы отдохнуть. Надеюсь, это вас не обидит, вежливо разулыбалась я его гномейшеству. Могли бы мы уединиться, не дожидаясь окончания трапезы? Да, конечно, слуги проводят вас в ваши покои. Мы сытыми поднялись из-за стола, а Спичкина так и осталась сидеть, будто её это не касалось. "Ты идёшь с нами и даже не вздумай брыкаться", прошипела ей в ухо и повернула к себе лицом, разрывая зрительный контакт с стильным, имевшим на подругу какое-то нездоровое воздействие. "Дай знать, что поняла", Алиска кивнула. Тогда, не спрашивая, я просто потащила её за собой. Благодело, сил у меня теперь было хоть отбавляй. Магия просыпалась, и пусть я ещё не очень понимала, как ею пользоваться, но ощущения, когда волшебная энергия переполняет каждую твою клетку, были невероятными.